Глава девятая. Решительные действия. «Добрый вечер. Можно?» — неуверенно постучала Сисса в знакомый кабинет. Она всё ещё сомневалась, что это хорошая идея — общаться вот так с Цитрином. Но это не повод нарушать договорённость. «Проходите, присаживайтесь», — кивнул ментальный маг и отложил какой то толстый том который читал перед ее приходом для начала оценим ваши успехи а там скорректируем с ходу начал он может тогда же лучше с некоторым облегчением ответила Исса и постаралась сосредоточиться на том чего хотел от нее преподаватель цитрин в первую же минуту обратил внимание на разобранность и сомнения ученицы но поначалу отреагировал на них лишь формальным вопросом, все ли у нее в порядке и может ли она продолжать. Исса уверенно ответила, не чувствуя убежденности, после чего терпение книжника хватило минут на десять. «Говорите, госпожа Асбрусла», — велел он, выпуская ее запястье и скрещивая руки на груди. «Я не думаю, что...» «Или вы избавитесь от своих сомнений и суеты в голове сейчас, «Или не избавитесь, но в таком случае занятия бесполезны», — оборвал он. «Не тратьте время попусту». «Я... В общем, я собрала ваш артефакт и хотела вернуть. Сейчас...» Так и не смогла она начать с главного, поэтому предпочла начать хоть с чего-то и полезла в стоявшую на соседнем стуле сумку. «Не знаю, все ли бусины мы нашли, но основное, кажется, здесь», Цитрин забрал бумажный кулек, заглянул в него, удовлетворенно кивнул и коротко уронил. «Спасибо». «Надеюсь, его можно восстановить», — пробормотала девушка. «Это неважно», — отмахнулся он. «Почему?» «Потому что его использование бессмысленно и даже вредоносно». Ответа Исса не ждала, но он последовал. Вы когда-нибудь слышали выражение «любой сдерживаемый конфликт взрывается с силой пропорциональной времени сдерживания»? Это тот самый принцип. Иррациональные страхи нужно лечить, а не подавлять. Страхи? Не думаю, что это вас касается. А вот теперь он отказался отвечать. Это всё? Или есть что-то ещё? Я хотела извиниться опустила она взгляд. «Я не должна была так себя вести, просто этот инспектор...» «Инспектор выступил катализатором», возразил он. «Так или иначе, ситуация разрешилась бы и без его участия. Запомните, что я говорил про время сдерживания. Это работает всегда. И до этого лучше не доводить». «Не доводить до чего?» запуталась змея. «Лучший способ разрешения конфликта — слова», — пояснил Цитрин. «Вы могли указать, что мое поведение неприемлемо и категорически вам неприятно, вызывает гнев и отвращение». «Но я не...» — пробормотал Исса. «Не стоит», — оборвал он. «В большей степени в этом виноват я сам». «В подобных вопросах не нужно полагаться только на поверхностные эмоции». Если бы я больше прибегал к Дару во время общения с вами, я бы понял все это раньше. Кроме того, вы связаны нормами вежливости и этики, поэтому не могли прямо указать на недопустимость поведения старшего. Так что в большей степени именно я должен принести извинения за собственное поведение. Он слегка склонил голову. Не беспокойтесь, больше это не повторится. «Не повторится», — эхом проговорила она, ощущая болезненный комок в горле. «Она ведь именно этого добивалась! Так сожри ее пустота! Почему за эти слова еще больше хочется наорать на него, чем в тот проклятый раз, за который она сейчас извинялась?» Исса глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, а Цитрин снова качнул головой. «Госпожа сбрусла вы слишком сильно и разнообразно эмоционируете» чтобы я мог в этом разобраться с ходу и без глубокого погружения. Либо вы высказываете всё обстоятельно, либо нам не стоит возобновлять занятия. Я хотела сказать, что вся эта ситуация наверняка была подстроена, выпалила она поспешно, чтобы не наговорить чего-то совсем уж неправильного. Инспектор обмолвился Краткий пересказ их с подругами предположений много времени не занял. Дракон слушал спокойно, испытывающе глядя на нее, и под этим взглядом становилось все неуютнее с каждым словом. Но девушка справилась. «Звучит разумно», — похвалил Цитрин. «Я не вижу провалов в логических построениях. К сожалению, вот так сразу предположить, кто именно мог это устроить, я не могу» признался он столь мелко мстить столичные недруги не станут для всех остальных покинув окружение императора я больше не интересен впрочем это только вероятности поправился он одно могу сказать с уверенностью если это сделал человек из университета скорее всего я его обнаружу давно бы обнаружил если бы не это Он выразительно кивнул на кулек с остатками артефакта. «А вы все же подумайте, кто мог сработать против вас. Но ведь инспектор явился к вам. Если бы не случайность, я мог узнать о его визите постфакту. Все это уж, простите, больше похоже на детскую гадость. Тем более предсказать вашу реакцию на такое давление нетрудно». «У меня нет врагов», — нахмурилась Сисса. Вероятно. Но ваш молодой человек ревнив и вспыльчив, и наверняка есть завистницы. Они всегда бывают, спокойно пояснил он, когда девушка недоверчиво нахмурилась, намереваясь возразить. Вы красивая, одарённая, талантливая девушка. Ваш парень наверняка привлекает внимание. Добавить к этому увлечённого преподавателя «Будет очень странно, если не найдется несколько особ, желающих испортить вашу жизнь хотя бы в малости». «С инспектором из надзора? Кому это вообще в голову может прийти?» «Любому маломальски наблюдательному человеку, который в курсе методов работы надзора». Вашу взрывную реакцию на подобный пустяк нетрудно просчитать. Тот, кто сумел связать одно с другим, не обязательно исключительно умен и хитер. «Можно подумать, вы отреагировали спокойно», — обиженно проворчала змея. «Это был рациональный страх за вас, а не конфликт с этой структурой и их представителями. Я прекрасно сознаю необходимость их существования и не стал бы ругаться. Да, они не всегда действуют оптимальными методами, но они важны и полезны. Зачем? Чтобы следить за популяцией менталистов?» — скривила Сисса. «Вам самому-то приятно чувствовать себя породистой собакой?» «Еще один аргумент в пользу того, что целью пакости были именно вы», — сказал Цитрин. «У меня есть долг перед даром и империей, и я не вижу ничего оскорбительного в том, чтобы обращать внимание на наследственность». «Наследственность?» — тупо переспросил Иса. У вас она весьма занятная. Комбинация частично проявившегося ментального дара с огненной стихией, что случается довольно редко. Плюс к тому вы чистый этнический гремучник. Это тоже редкость. А вы подготовились. Уронила девушка, стискивая кулаки под партой, до боли впиваясь ногтями в ладони, чтобы не впиться мужчине в лицо или в горло или отвесить оплеуху, ну, куда лучше пару крепких ударов. В ушах гудело, в голове было пусто и звонко. Она почти поверила, что он... «Восполнил пробелы, в лазарете достаточно скучно», — легко признался он. «Отрадно видеть, что в моём случае чутьё сработало хорошо, и эмоциональный отклик вызвало наиболее оптимальное с биологической точки зрения партнёрша». «Знаете что?» — начала Исса зло, — намереваясь высказать всё, что думает о биологически подходящих партнёрах. Но оборвала себя, запнувшись о пустоту в ярко-зелёных глазах, в очередной раз отметив сходство красивого лица дракона с фарфоровой маской. И то в ней больше жизни. Давайте займёмся факультативом. Я всё же полагаю, что ваше эмоциональное состояние «вот и займёмся», — нашлась она. Наверняка есть специальные техники, помогающие менталистам держать эмоции под контролем. Они же и для остального полезны, так? Неплохая мысль, согласился он. Без обиды на ее злость и интонацию. Очень рационально. В сколыхнувшуюся обиду Иссы быстро смыли злости азарт. Если обычный цитрин заставлял теряться и было непонятно, как к нему относиться, то вот такая обрезанная версия вызывала только одно желание — больно стукнуть по голове, чтобы там всё встало на место. Поскольку змея прекрасно знала, что это не поможет, оставалось действовать другими методами. Целитель прямо не запрещал выводить дракона на эмоции, и это главное. У неё же сейчас появился прекрасный шанс потеребить менталиста, ничем при этом не рискуя. Намеренно злить его она не собиралась, и изображать дурочку тоже. Ей вполне хватит собственных проблем. Он же чуток к чужим эмоциям. Вот пусть и слушает. Внутри бурлило, мысли перескакивали с одного на другое. В детстве всех магов учили сдерживать дар, в том числе посредством медитации. Но в полноценном виде она у Иссы получалась не всегда. Уж точно не в тех случаях, когда настолько переполняют противоречия и желания. Цитрин проявлял завидное терпение, хотя пару раз всё же предложил прерваться и отложить занятия на более подходящее время. Однако Иса уперлась. В конце концов, выходила она из кабинета, кажется, ещё более накрученной, чем была до, но с чувством удовлетворения. Готова была поклясться, что удалось вызвать в нём раздражение и после — облегчения от того, что мучение закончилось. За ужином Исса не смогла не пожаловаться подругам, насколько невменяемым выглядит менталист после срыва, и как с ним тяжело. Те охотно поддержали идею растормошить мага, и сообща принялись продумывать варианты безопасных провокаций. «Поцеловала бы ты его», — задумчиво протянула Велица, распуская на тарелке коричневый завиток на ленточке и лениво отщипывая маленькие кусочки. «С ума сошла?» — поперхнулась на этих словах Айнур. «Ну почему? Зато эмоции с гарантией будут. Только они мне не понравятся. Исса даже поёжилась, вспомнив холодный взгляд и равнодушную физиономию. Это ты его не видела после лазарета. У нас вся группа в шоке и отрядила меня выяснять, как стимулировать восстановление. Я теперь каждый день готова начинать с благодарности богам, что не родилась полноценным менталистом. «Но не начинаешь?» — иронично уточнила Веля. «Забываю», — смиренно потупила и змея. Потом они перешли к более серьезному вопросу, личности возможного злопыхателя, так что Исса сумела перевести дух. Глупая шутка про поцелуй забылась. Подбить книжника на аферу сейчас не стоило и пытаться. Обсуждать собственных врагов он не желал. Оставалось только надеяться, что действительно своими, ментальными способами сумеет вычислить негодяя, если он есть. Уверенность Сцитрина в том, что пакость подстроила Иссе какая-нибудь завистница, они не разделили. Но других вариантов не осталось. Тем более версии, правда, была не небезнадёжной. Да, змея ни с кем не конфликтовала, но зависть может долго помалкивать до удобного случая. В этом книжник прав. Посовещавшись, девушки решили привлечь к делу резервы, закалённые университетскими сплетнями. Соседок по блоку. Начиная с главного специалиста, Чичек. Истинную причину раскрывать не собирались. Повод придумали простой. Якобы в сумку Исси подкинули дохлую крысу. Девчонки, конечно, сначала посмеялись, что у змеи завелся еще один поклонник, самый экстравагантный, но единодушно признали прием мерзким и пообещали поспрашивать. Исса особых надежд на анонимности не питала, но после всех уже ходивших слухов крыса, даже если трансформируется в проклятый артефакт, особого вреда не принесет. На следующее утро на первой же паре одногруппники насели на старосту с животрепещущим вопросом. «Ну как?» После короткого доклада единогласно приняли решение. Менталиста надо спасать. Даже придумали безопасную стратегию — задавать побольше дополнительных вопросов исключительно по предмету. Исса не мешала. Только с нотками злорадства думала, что книжнику придётся туго. Её группа наверняка поделится идеей с товарищами с других параллелей, и занятия станут куда более насыщенными. Главное только, чтобы никто не схлопотал себе проблем, слишком увлёкшись. К вечеру стало понятно, что этим самым кем-то, скорее всего, станет она сама, потому что деятельная натура жаждала свершений, а возможностей не было. Не бегает же за преподавателем по коридорам. Зато появилась идея, как заставить его, всего такого рационального и лишённого эмоций, бегать за ней. Правда, для этого пришлось выбраться в город после пар и подготовиться. То есть буквально совершить подвиг, потому что на улице опять сгустился мороз, влажный и оттого ещё более кусачий. А потом оставалось только ждать. Недолго всё такой же хладнокровный и равнодушный, как в четверг, пробирающий цепким равнодушным взглядом, Цитрин перехватил Иссу после завтрака на следующий день. «Здравствуйте, госпожа Асбрусла. Зайдите ко мне в кабинет на Большой перемене», — велел он. «Что-то случилось?» — невинно уточнила она. «Вы прекрасно знаете, что именно. Но подобные вещи не стоит обсуждать в публичных местах». «Хорошо, я приду». Этот вариант она тоже рассматривала, хотя это от выяснение отношений при посторонних не отказалось бы. Сейчас, в отличие от истории с его ухаживаниями, она чувствовала себя уверенно, речь подготовила и была готова отвечать за слова и поступки даже перед деканом. «Не один цитрин знает этикет, умеет просчитывать ходы и строить коварные планы». «Что он от тебя хотел?» — встревожилась Айнур. Дожидавшаяся подругу немного в стороне. велице сегодня было ко второй паре, и счастливая Серин отсыпалась в комнате. ерунда вечером расскажу», — отмахнулась она. «Пойдём, а то опоздаем». Госпожа сбрусила, что это? Обошёлся без долгих расшаркиваний менталист. «Это пирожный Тут же крышка прозрачная», — невозмутимо ответила девушка. «С какой целью вы прислали мне пирожные?» Цитрин стоял рядом со столом, почти пустым, если не считать нетронутой подарочной коробки с дюжиной разных крошечных сладостей. «Мы с одногруппниками очень обеспокоены вашим состоянием здоровья, а сладкое полезно для мозга». Исса с честными глазами выдала заранее продуманную фразу. ни слова лжи!» «Что она, дура, врать в лицо ментальному магу?» Но и правду можно подать по-разному. Было бы желание и достаточно фантазии. Жаль, что вы не попробовали. Вчера они были совсем свежими. А в этой кондитерской они всегда отличные. Мы с подругами ходим. Я больше всего люблю муссовое с шоколадом, но не знала, что именно предпочитаете вы. Забота о здоровье. В коробке с любовью. Цитрин не усмехался и не злился. Продолжал испытывающе смотреть на неё, но змея подготовилась. Другие подарочные у них слишком дорогие. Разница была совсем небольшой, но ведь была же. Так что это тоже не ложь. Я хотела бы вам напомнить, что согласно правилам университета небольшие подарки в рамках этикета не запрещены, хотя и не поощряются, — бесстрашно перебила она а этикет, подобные малые знаки внимания, допускает и даже одобряет. Поддержка болеющего доброго знакомого — благое дело. «Я не болен», — возразил он. «Вы восстанавливаетесь после травмы. О чем сообщил целитель, а это одно и то же». «Вы подготовились», — констатировал дракон. «Показалось или правда в уголках глаз мелькнули смешинки?» «Наверное, показалось» потому что продолжил он тем же безразличным тоном. Заберите это. Не могу. Это же подарок. Или вы не едите сладкое? Сладкое показано ментальным магом при рабочих перегрузках. Все же сдался он. Врать дракон в своем нынешнем состоянии, кажется, тоже не мог. Госпожа сбрусла. Впредь вы сдержитесь от подобных неуместных знаков внимания. «Обязательно удержусь от неуместных знаков внимания», — заверила она. Это был очень скользкий момент. Если Цитриен зацепится за формулировку, может уточнить просьбу и закрыть подготовленную лазейку. Поэтому девушка поспешила перевести тему. «Я могу идти? Хочется успеть пообедать и не опоздать на пару». «Ступайте», — разрешил он. Уходила змея с тихим торжеством победительницы. Причем сразу по двум поводам. Главное, ей удалось одолеть противника его же оружие Наверное, менталист сейчас не в форме, не только эмоционально. Поэтому удалось его переболтать. Но это не умоляло сладкого торжества. А кроме того, утром она подкинула идею, кому надо. И скоро Цитрину станет не до ее пирожных Несколько ребят из других групп оценили идею подбодрить контуженного преподавателя приятными молочами. Времени на нормальный обед уже не оставалось, поэтому Исса схватила пару пирожков и холодный чай с лимоном в бумажном стаканчике, намереваясь перекусить на ходу. Но уже возле самой аудитории её неожиданно перехватил Яман. «Привет!» — заступил он дорогу. «Еле тебя нашёл!» «Надо поговорить». М -м -м! Согласилась она, спешно дожевала кусок ароматного пирожка с капустой и расшифровала. «Привет! А до вечера это не подождёт? Я сейчас на пару опоздаю. Или это что-то срочное?» «Не срочное», — странным тоном заверил он, внимательно разглядывая змею сверху вниз. «Крепкий и массивный, ещё и хмурый сейчас». Он выглядел внушительно и даже пугал бы, зная его Иса чуть хуже. «Зайду за тобой восемь». «Договорились», — улыбнулась змея, на ходу поцеловала парня в подбородок и прошмыгнула мимо в аудиторию за несколько секунд до звонка. О том, что кентавр выглядел странно и поговорить хотел о чем-то серьезном, она задумалась уже после, плюхнувшись на свое место но так и не смогла предположить причину вроде бы злым или обиженным не выглядел, а то она не знает как этот боевой мах злиться, но непривычно серьезным, пожалуй Плосс, который девушка в перерыве поделилась с сомнениями, задумчиво предположила не хочет ли он позвать её замуж На чем мысльса едва не поперхнулась воздухом, особенно потому что версия звучала правдоподобно. Змея не любила загадывать далеко вперёд. Она ещё не знала, куда именно отправиться работать после окончания учёбы. Мысли об этом вызывали неопределённое тоскливое чувство, от которого проще всего было делаться предстоящими годами учёбы. Туда, на накажущиеся далёким получении диплома, молодушно откладывались вообще все щекотливые вопросы. Да, с Яманом они встречались... И это был закономерный, правильный итог. Вот только Исса не могла без сомнения ответить «да». И раньше не могла бы, а теперь? В памяти всплыл недавний разговор о планах на будущее, повеяло безнадежностью и обреченностью. Если замуж еще мог быть хорошим решением, то на туманную гряду змея не собиралась ни за какие деньги и блага. Ничто в мире не стоило того, чтобы продолжить мучиться в снегах, где каждый выход на улицу сам по себе становится подвигом. Это терпимо здесь, в благоустроенном университете, где можно днями не высовываться наружу. А на седой голове придется ходить в патрули и проводить среди снегов несколько суток к ряду. Вот только Яман не услышал ее мнение, не понял или проигнорировал. Замуж же подразумевала совместную жизнь, а не редкие встречи двух людей, живущих на разных концах империи. Ещё большее беспокойство вызывало то, что она никак не могла представить себя женой этого человека. «Да, он хороший, с ним приятно целоваться, но жить?» «Ух, Ло, зачем ты только про это сказала?» проворчала она, когда девушки после звонка поднимались из-за парты. «Я не могу перестать об этом думать!» «Волнуешься и выбираешь платье?» — рассмеялась она. «Паникую!» — «И пытаюсь придумать отговорку», — проворчала змея. «Ага, то есть всё-таки запал в душу менталист!» — ещё больше развеселилась русалка. «Я тебя сейчас стукну», — строго пообещала иса Конечно, никакого эффекта угрозы не возымело. Подруга так и ехидничала до самого общежития, где они распрощались. Мнение соседок в ответ на рассказ и опасения разделились предсказуемо. Айнур искренне считала, что такого парня надо хватать и тащить в логово. Велица про менталиста не шутила, но здраво рассуждала о серьезности этого шага. Именно её позиция и мысль о том, что даже они с Морознем ещё не планировали свадьбу, хотя были вместе уже очень давно, дали надежду, что Яман не станет спешить с таким шагом. Хотя, учитывая его ревность... На ужин Исса почти ничего не ела. От волнения пропал аппетит. А потом выскочила из блока за десять минут до назначенного времени. Не сиделась на месте. К счастью, ждать не пришлось. Яман все такой же собранный и хмурый уже ждал снаружи. Мимолетно поцеловал в уголок губ, приобняв за талию. «Куда пойдем?» — спросила Исса. «В тихое место», — кривовато улыбнулся он. Шагали молча. Всю дорогу змея поглядывала на спутника, пытаясь прочитать по его лицу тему будущего серьезного разговора. Перспектива предложения руки и сердца настойчиво зудела в голове. Но кентавр совсем не выглядел, как мужчина, решившийся на такой поступок. Да и без популярных атрибутов обошлось. Приглашение на ужин, цветов и всякого такого. Впрочем, это не успокаивало. Яман не склонен к банальным жестам и не очень-то романтичен. Вполне мог устроить что-нибудь этакое. Да и куда они идут, пока непонятно. «Вдруг там ждет накрытый стол?» Когда они не свернули ни в оранжерею, ни к порталу дальнего действия, Исса немного перевела дух. А когда Яман остановился в одной из пустынных дальних галерей, стало еще спокойнее. Студенты это место не любили. Здесь всегда веяло сквозняком. Никакого желания посидеть подольше. Теплолюбивая Исса избегала его особенно но сейчас искренне обрадовалась именно такому выпору. «Присядь», — велел Яман и сам же опустился на подоконник. «Я кое о чем думал последнее время», — слегка замялся он, «и решил, что это будет хороший вариант». Сказал и замолчал. А Исса напряженно сжалась. Был огромный соблазн сбить его настрой, весело заговорить о чем-то постороннем, Но змея сдержалась. Лучше сразу разобраться с проблемой, чем продолжать заметать её под ковёр. Поэтому она выдавила. Какой вариант? Нам надо расстаться. Что? Потрясённо выдохнула девушка, вытаращившись на кентавра. Он повторил, отводя взгляд. Если ты бросаешь меня из-за менталиста, то, — заговорила она, хмурясь, но юман оборвал. «Нет, я не думаю, что у вас есть отношения. Он, может, свинья, но я достаточно знаю тебя. Ты ни за что не стала бы встречаться с двумя сразу». «Спасибо», — пробормотала она, сама не понимая искренне или с сарказмом. «Странное состояние. В горле ком и горечь, в груди тянет пустота, сердце стучит приглушённо». За загривок щиплет холодом вовсе не отстылого воздуха. И одновременно невероятная лёгкость во всём теле. Кажется, что тянущий по полу сквозняк подхватит и унесёт. И слышать о том, что он в ней не сомневался и считает честной, как будто даже приятнее, чем признание в любви. «И я не бросаю тебя, я предлагаю расстаться». Так будет лучше. «У тебя есть другая девушка?» спросила Иса отстранённо. «Нет, я не уверен», хмыкнул он нервно. «Но если ты о том, что это всё из-за какой-то другой девушки, то нет, я тебе не изменял. Дело только в нас. Когда мы в последний раз ходили на свидание?» «Неделю назад», — неуверенно проговорила змея. «Я тоже не вспомнил сходу», — кивнул кентавр. «Согласись, это ненормально». «Наверное», — медленно кивнула змея. «Ты очень хорошая девушка. Встретить такую удачу!» «Но помнишь, мы говорили про туманную гряду?» «Я разозлился сначала. Решил, ты ерундой маешься?» «Потом немного остыл, подумал. Мы хотим разного, любим разное» если не считать будущей профессии, но и её видим по-разному. Ты не ищешь встреч, занятая своими делами. Я тоже без труда отвлекаюсь от мысли о тебе. Если подумать, у нас нет никаких причин быть вместе». «Чувства?» — неуверенно пробормотала Исса. «Какие?» — хмыкнул Яман, понимающе, «Разве что дружеские». «Я давно уже не влюблён». Ты никогда и не любила. «Да не спорь, я же не совсем слепой», — криво усмехнулся он. «Мы хорошо провели время, но зачем тянуть все это дальше?» «Ты прав». После короткой паузы все-таки проговорила Исса, слыша свой голос немного со стороны. Все еще не получалось осознать резкий жизненный поворот. Это действительно лучший выход». Она не стала бы спорить и настаивать, даже если бы испытывала от его слов боль. Нет ничего глупее, чем цепляться и привязывать к себе человека, который находится рядом лишь из порядочности и по привычке. А сейчас боли не было. Радости тоже, но... Кажется, он принял за них двоих лучшие из возможных решений. «Хорошо», — шумно вздохнул кентавр. Плечи парня опустились. Он непроизвольно покрутил головой, разминая шею. Исса только теперь обратила внимание, что всё это время он оставался сжатой пружиной, словно перед спаррингом. «Друзья», — неуверенно протянул ладонь. «Друзья», — улыбнулась змея, пожав её и даже почти не перекашивала мышцы лица совсем немного с непривычки и от неожиданности к себе в комнату девушка возвращалась медленно большим кругом бредя на газанагу в голове крутился короткий разговор с кентавром подбирались не подвернувшиеся вовремя фразы и какие то мелкие недовысказанные претензии Но чем больше их становилось, чем дальше она отходила от пропитанной сквозняком галереи, тем яснее понимала, это лучший итог. Да, сейчас она растеряна, потому что от жизни оторвался кусочек. Вдруг закончились несколько лет общих впечатлений, встречи и всего остального. Но ведь закончилось все это хорошо, без взаимных обид и претензий. Да, обидно, что Яман принял это решение так резко и как будто ничего не предвещало. Но так ли это на самом деле? Или всё давно к этому шло, но привычка мешала непредвзято взглянуть на вещи? Хорошо, что один из них в итоге сумел это сделать. Едва ли у неё самой хватило бы решимости поставить точку. До комнаты она дошла почти успокоенной. Правда, на входе едва не шарахнулась от слаженно взволнованного вопроса подруг. — Ну что, замуж? — Погоди. То есть как расстались? Первая вернула до речи Айнур, потрясенно уставившись на Иссу после ее ответа. — Почему? — Он что, из-за менталиста? — взвилась она. — «Да я этому дракону за все его выкрутасы! Веля, пусти!» «Нет». «Ну, успокойся, сядь», — попросила Исса, благодарно кивнув в Велица, которая успела удержать эту буйную. «При тут цитрин?» «Нет, то есть он немного при но не в этом смысле. Знаешь, я вот сначала расстроилась, даже в шоке была, но Яман прав. Мы слишком разные, и ничего хорошего из наших отношений не выйдет. «Погоди, ты что, хочешь сказать, что ты согласна?» — осел Айнур. «А ты предлагаешь бегать за ним, доказывая, что он не прав?» Возмущенно фыркнула Веля, в змею. «Но они же одна из самых ярких пар университета! И столько встречались!» «Ты им для красоты мучиться, что ли, предлагаешь? Да не подходят друг другу!» «Ну что значит разные?» Да они не любили друг друга никогда. «Ой, можно подумать, без любви нельзя быть счастливой!» «Во имя неба, Айнур, зачем?» «Что их политическая необходимость связывает?» Пока подруги припирались, Исса смотрела на них с легкой улыбкой, все отчетливее понимая, что не делается все к лучшему. «Да сейчас тревожно!» и не по себе гораздо больше, чем она старалась показать. Но это не боль потери, совершенно точно не она. Скорее, страх неизвестного. Как было перед поступлением в университет, как было в первые дни в нем и в первую сессию. Страница жизни перевернута, и что-то там будет на следующий «Да ну вас!» — махнула она, наконец, рукой. Мы в любом случае расстались бы. Не сейчас, так после университета. Хорошо, что он сумел сформулировать это раньше. Так что мы разошлись друзьями, и я не вижу смысла это обсуждать. Все хорошо. Почему? Непримиримо нахмурилась Айну. Именно после университета. Потому что Яман твердо намерен пробиваться на стажировку на туманную гряду. «А я не готова жить в тамошних холодах ни за какие блага мира, не говоря уже о прихоти одного кентавра. Ладно, не прихоти, но...» «Он видит свою жизнь так, я иначе. Зачем обоим мучиться?» «Ужасно тебе сочувствую», — вздохнул Айнур, изогнув брови домиком. Пересела к Иссе обняла ее за плечи. «Я в порядке, честное слово». Улыбнулась змея, но подругу в ответ обняла. «Пойдем завтра в город. Отметим мою свободу и резкий жизненный поворот, чтобы был к лучшему». «Идиот. Но все равно менталист во всем виноват», упрямо заявила Кентаврида. «Ты, по-моему, за их расставание переживаешь больше, чем сама Исса», проворчала Велица. «Конечно, переживаю. Они такие замечательные оба, они заслуживают счастья». «Значит, мы будем искать его отдельно», — отмахнулась змея. «Жизнь продолжается». Заведение «Пряный вечер», несмотря на название с намеком, относилось к числу не только вполне приличных, но и более чем респектабельных. А заодно являлось одним из самых дорогих на рыбном острове. Все дело в том, что специализировался местный повар-змеи на южной, приморской кухне а доставлять ингредиента через всю империю — дорогое удовольствие. Южный колорит пропитывал обстановку зала. Хозяин, весьма обеспеченный дракон из императорского клана и даже какой-то не очень дальний родственник правителя, относился к пряному вечеру как к любимой игрушке и в некотором смысле баловал. Интерьер, атмосфера, музыка — всё дышало жарким югом, органично сплетая русалочьую любовь к дарам моря в оформлении и змеиную к броской варварской роскоши. Кружевная резьба по дереву, позолота, перламутровое панно, пестрые витражи, крупные яркие раковины и морские звезды — куча деталей, которые хотелось рассматривать. Столики на первом уровне стояли в неглубоких нишах, отделённых друг от друга где-то резными пано а где-то отводами громадного аквариума с яркими рыбками. Середина зала оставалась свободной для танцев, и над этой площадкой располагался огороженный помост со столиками попроще. Заведение считалось модным, и попасть туда без записи было очень трудно. Но у Иссы имелась одна лазейка. Местный повар Шнус Асвис терпеть не мог островную зиму. Почти не покидал здание ресторана, в котором этажом выше располагалась его квартира. И с большой нежностью относился к немногочисленным в этих краях представителям своей расы. Исса познакомилась с ним еще на первом курсе, когда утром забрела в пряный вечер привлечённое необычным оформлением вывески, напоминающие о доме. Утром тут было посвободнее, так что нашлось место. А потом повару сообщили о визите соотечественницы и он сам вышел поговорить. Оказалось, что они ещё и почти земляки, и мать Шнусса из гремучников. Так что пожилой змей расчувствовался и заявил, что рад видеть Азбруслу здесь в любое время и для нее всегда найдется столик. Хозяин баловал любимого повара, позволяя ему разные вольности, одной из которых являлось право держать пару столиков для своих. За что Асвисса так высоко ценили, не приходилось гадать. Готовили в пряном вечере и правда изумительно, никто не уходил недовольным. Все четыре девушки... Иссе с соседками примкнуло ло. Были из благополучных семей и нужды не испытывали. Родители обеспечивали учащихся дочерей. И все же визит в такое место был развлечением далеко не на выходной. Но сегодня все дружно решили, что можно. Шнус Асвис вышел лично встретить Иссу, рассыпался в комплиментах и сам проводил девушек к столику в дальнем углу среди аквариумов К счастью, тут русалки стало не до поддразнивания подруги. Она искренне восхищалась рестораном, в котором ни разу не была. С соседками втроём Исса уже сюда однажды заходила. Но они тоже принялись с удовольствием изучать пёструю фауну. От шефа же девушкам достался подарок — бутылка южного пряного вина. В сравнении со столиком — сущая мелочь. Богатыми гурманами оно не приветствовалось, было напитком исключительно для своих и стоило совсем недорого. Поскольку ценителем ни одна из подруг не была, а вино оказалось легким, ароматным и вкусным, с напитком на вечер определились сразу. Было весело. Сказывалась атмосфера потихоньку заполняющегося зала с его приглушенным теплым светом, вкусными запахами и легкой музыкой которую наигрывали себе под нос музыканты. По очереди, словно разминаясь и настраиваясь, это было даже лучше, чем если бы они взялись за инструменты с полной отдачей. Да, в нишах внешние звуки приглушались специальными чарами, и ничто не мешало спокойно разговаривать, но под музыку едва ли удалось бы усидеть на месте. Сказывались разговоры обо всём и ни о чём. Исса с каждым глотком чувствовала себя всё легче и легкомысленней. И это ей нравилось. Если поначалу даже говорить о Ямане не хотелось, от этих мыслей тревожно ёкало в горле, то уже через час девушка легко шутила о своих прошедших отношениях. Первых серьёзных отношениях и чтобы не последних. Тост торжественно провозгласила Ло, И змея рассмеялась вместе со всеми. Конечно, не могли не переключиться на болтовню о парнях в общем, и тут в основном рассказывали Айнур и Ло. В отличие от куда более постоянных подруг, эти две меняли кавалеров куда чаще, особенно Кентаврида, которая умела нравиться парням, привлекая внимание, но очень редко с кем продвигалась дальше первого свидания. В запасе у неё нашлась масса забавных историй почему первое свидание стал последним. Многие из них соседки уже слышали, но даже повтор выслушивали с удовольствием. Поделилась русалка, наконец, со своим последним романтическим интересом. Симпатичным старшекурсником с кафедрой артефакторики. Айнур, конечно, опять изумлялась, как можно выбрать кого-то, кроме боевика, на что Олу невозмутимо отбила. «Маленькая ты еще, наивная!» Припирались они после долго, но беззлобно. Сказывалась компания. Им и мы вчетвером за столом было хорошо, а заинтересованные взгляды, которыми одаривали некоторые мужчины, дополнительно грели и заставляли приосаниться даже Велицу, которую уж точно не интересовали другие ухажеры, кроме Морозня. А потом грянула музыка, и долго усидеть на месте они не сумели. Исса подорвалась первой. Ло присоединилась с томным удовольствием. Айнур с пылом очень веселого человека, который танцевать не умеет, но сейчас хочет. Веля попыталась протестовать, но слишком вяло и неубедительно, так что и ее вытащили в круг. Танцевали они не одни. Многие приходили сюда и за этим. Зажигательные южные ритмы мало кого могли оставить равнодушным. А особо чопорные и серьезные люди выбирали другие заведения. Подруги зажигательно отплясывали и все вместе, и по отдельности, и подхваченные незнакомыми мужчинами. Одинаково нравилось все, и все было прекрасно, пока Иссу не толкнули в плечо. Достаточно сильно для того, чтобы потерять равновесие. Кажется, сделал это кто-то из подруг, но кто именно, девушка не заметила. Налетела на кого-то, ее придержали? «Извините», — выпалила змея, — вскинула взгляд. «Вы?» «Добрый вечер, госпожа Асбрусла», — ровно проговорил менталист. Последний человек, которого она ожидала здесь увидеть. «Неужели та самая?» — заинтересованно спросил незнакомый мужчина, стоявший рядом. Словно намеренно в этот момент музыканты взяли паузу, чтобы немного передохнуть, и в зале стало гораздо тише. «Та самая», — подтвердил Цитрин. «Есть от чего потерять голову», — разулыбался незнакомец. «Мое почтение, прекрасная госпожа!» Изящно поклонившийся тип явно был драконом и куда более типичным, чем книжник. Высокий и статный с красновато-рыжими длинными волосами и красивым точёным лицом. В тёмных приглушённый свет мешал различить цвет, в глазах плясали смешинки, но взгляд всё равно пробирал. Как будто это тоже менталист. Исса уже видела подобную у Цитрина. «Кос, не мешай девушке отдыхать», — попросил книжник. «Хорошая тенденция, Ижи, что ты ревнуешь даже сейчас». Ещё больше развеселился он. «Но лучше бы пригласил девушку танцевать. Это у тебя всегда неплохо получалось». «Ты уверял, что спешишь», — напомнил менталист. «Я с радостью уступлю твое время этой красавице», — заверил рыжий дракон. «Да и своё проведу не с худшей версией тебя, а с кем-нибудь более привлекательным. Окажите честь, госпожа». Он учтиво поклонил село, которое с остальными девушками стояла неподалеку, то ли беззастенчиво подслушивая, то ли морально поддерживая змею. Движение вышло отточено элегантным, больше подходящим к какому-то великосветскому мероприятию, а не горячим южным танцам в небольшом ресторане Дальнего острова. «С удовольствием!» — обольстительно улыбнулась русалка. Словно дожидались именно этого знака. Музыканты вновь начали играть. Исса посмотрела на ментального мага с любопытством. Что предпримет? Тот цитрин, которого она успела узнать раньше, непременно согласился бы. А как поведет себя нынешний? Этот поклонился так же коротко и безупречно, как его друг, и предложил змее руку. Вкладывала пальцы в мужскую ладонь, она терзаемая вопросом. Он послушался этого странного коса или сам хочет танцевать? Он вообще в своем нынешнем состоянии способен чего-то хотеть? Или это не физиология? Танцевать с Цитрином сейчас было по меньшей мере странно. Умение никуда не делось. Двигался мужчина, кажется, еще более точно и уверенно, чем в прошлый раз, но... Лучше бы он ошибался, честное слово. Ощущение, словно танцует с заводным автоматом, Иссу не пугало, а раздражало и злило. Когда он уже, наконец, придет в чувство? Дольше одного танца не продержался ни коз, который на прощание вновь поклонился и поцеловал русалки руку, ни Цитрин. Кажется, у незнакомца и правда было совсем немного времени. Менталист тоже поклонился, обойдясь без лобы А будто кто-то в этот момент опять толкнул. Не подруга, а коварное пряное вино и собственное недовольство. «Спасибо за танец», — проговорила она и, подавшись вперёд, поцеловала мужчину. Хоть где-то его невысокий рост пошёл на пользу. Целилась в щёку, попала в уголок губ. Но сделала вид, что так и надо, и лёгкой походкой двинулась к их с подругами столику. Но краем глаза успела заметить, как Кос рассмеялся и, похлопав менталиста по плечу, подтолкнул спину куда-то в другую сторону. Мысль о том, что своим поступкам удалось выбить из колеи этого типа, согревала и поднимала настроение на недосягаемую высоту. Даже если Иса принимала желаемое за действительное. «С ума сойти», — выдохнула лоб, лёхнувшись напротив змеи на свой стул. Мне срочно надо выпить. «Тебе-то с чего?» — рассмеялась Велица. «Это у нас Исса выдала так выдала, что даже контуженный менталист обалдел». «Шутишь?» — бросила на неё изумлённый взгляд русалка, уже схватившая бутылку и, раз такое дело, взявшаяся наполнять все четыре бокала. «Я танцевала с наследником империи!» Он поцеловал мне руку... Неделю мыть не буду. — С наследником? — ахнули остальные. — Ты ничего не путаешь? — уточнила Айнур недоверчиво. — С чего ты взяла, что это был он? — Девочки, вы что, совсем газеты не читаете? — растерянно уставилась на них русалка. — Да его портрет постоянно на первых полосах. — Лазурит-костет. Его профиль сложно с кем-то перепутать. И что он здесь забыл?» Продолжила кентаврида, высматривая мужчин. Но найти столик, за который они ушли, не получалось. Кажется, его затягивал отвод глаз. «Навещает пострадавшего друга, конечно», — легко ответила Веля. «Мы же выяснили, что они с Цитрином дружны». «Но почему здесь?» — продолжила недоумевать Айнур. «Так пряный вечер, собственность кого-то из родственников императора» вспомнила Исса. «Где еще?» «А мне, значит, не показалось, что музыканты следили за его движениями и специально умолкли, когда ему вздумалось поговорить». «Ты лучше скажи, чего так Цитрину целоваться полезла?» Не забыла велиться и змея пожалела, что подала голос и привлекла к себе внимание. «Все? Определилась? Он тебе уже нравится?» «Да разозлил он меня». Проворчала змея, чувствуя, однако, не злость, а досаду и смущение. Это было ужасно. Двигается механически, пытка какая-то. Лучше бы он мне ноги оттоптал, чем вот это. Очень хотелось его хоть немного расшевелить. «Ну да, ну да», — захихикали подруги. Но к теме спонтанного поцелуя в этот вечер милостиво не возвращались.